Эпилог. Аня. Прошло пять лет. «Я помогу, пап!» – слышу ласковый голос дочери. «Хорошо, только осторожно и не поранься», – отвечает спокойно Богдан. «Мне тут же хочется подняться с кровати, чтобы убедиться в том, что Надюшке не угрожает опасность, но слабость так плотно окутывает мое тело, что я сдаюсь и продолжаю лежать. В конце концов, Богдан – замечательный отец для нашей дочери». Уверена, он совсем справится сам. В нашу спальню заглядывает утреннее, но уже палящее солнце. Окидываю одеяло, смотрю в потолок. Тело все еще помнит вчерашние ласки Богдана. Подумать только, прошло целых пять лет, как мы вместе, а я все еще дрожу от жарких прикосновений и плавлюсь, словно воск от поцелуев и ласк. Эмоции такие же запредельные, как и тогда. Я люблю своего мужа. А он, без сомнения, любит меня. Когда с приготовлением завтрака покончено, Богдан вместе с Надей крадутся ко мне в спальню. Я притворяюсь, что сплю. Получается плохо, потому что в этот момент мне хочется смеяться во весь голос и веселиться вместе с ними, но я правда пытаюсь. Пружинит кровать, и теплые детские руки обвивают мою шею. «Мамочка, просыпайся! Мы приготовили завтрак и собираемся на пляж!» Дальше уже точно не до сна. Открывая глаза, улыбаясь, глядя в родные лица. Надюшка — полная копия Богдана, только в женском обличии. Черные волосы, пухлые губы и длинные густые ресницы. От меня ей достался только цвет глаз, поронзительно-голубой. — Ты с нами, Анют? — спрашивает Богдан. — Немного полежу и пойду к вам. Неважно, себя чувствую. В глазах Богдана мелькает беспокойство и крошечная надежда. Он давно мечтает о наследнике своей криминальной империи, о сыне. И если с Надей у нас все получилось с первого раза, то вторая беременность не наступает больше четырех лет. Надюша убегает в детскую, чтобы переодеться в купальник, а мы остаемся с Богданом один на один. Он не тянется ко мне и целует в губы. Внизу живота собирается жар, а слабость отступает. Мы многое прошли вместе. С годами наши чувства окрепли, стали прочнее, а вот страсть никуда не делась. Она только усилилась и разгорелась до яркого пламени. «Я готова!» — прерывает наша поцелуя дочь. «Мы тут же отстраняемся, словно нас застукали за чем-то постыдным, и украдкой улыбаемся. Завтракай и присоединяйся, когда только будешь хорошо себя чувствовать», — произносит муж теплым голосом. Спасибо вам, мои хорошие. Я скоро приду. Когда Богдан с Надей убегают в сторону пляжа, я лениво поднимаюсь с постели и направляюсь на кухню. На столе стоит мой любимый завтрак – брускетта с авокадо и чашка горячего кофейного напитка. Из панорамных окон нашего дома видно пляж. Нашего дома. На берегу моря. Кто бы мог подумать. Мы купили его в прошлом году, в конце сезона, и это первое лето, которое мы проводим здесь. Надеюсь, что в будущем мы сможем прилетать сюда гораздо чаще. На Новый год и Рождество, на длительные майские выходные и дни рождения. Этот дом станет нашей тихой гаванью, пристанищем, где царит любовь, гармония и счастье. Пока Надюшка учится плавать под чутким руководством папы, решаю позавтракать. Брускетта очень вкусная, и я съедаю ее за считанные минуты. Тянусь к почти остывшему кофе. Делаю глоток и ощущаю, как тошнота мгновенно подбирается к горлу. Поднимаюсь с места, бегу в сторону уборной и, опустившись коленями на кафельный пол, прочищаю содержимое желудка. В любой другой раз я тут же потянулась бы за тестом на беременность, но не сейчас. За плечами сотни пустых результатов с одной полоской. Устала. Чертовски устала. Лучше хорошенько расслабиться, отдохнуть перед возвращением на родину. Выбросить из головы эти мысли и когда-нибудь все само собой получится. Тем более, эта шнота может быть признаком того, что итальянская паста, которую мы вчера попробовали в местном ресторане, оказалась несвежей. Умывая лицо холодной водой, я не могу не отметить бледную кожу и усталый вид неужели я так сильно отравилась? Не исключено, что трудовые будни в столице меня вымотали. Не так давно Богдан помог мне открыть салон красоты, и там я провожу почти 80% времени. Ладно, в последний раз даю тест и обещаю, что до конца отпуска даже не взгляну в сторону аптечки. Выполнив инструкции, недоуменно смотрю на результат. Хмурюсь, протираю глаза, выхожу на дневной свет, чтобы рассмотреть получше, и все равно отчетливо вижу, что на тесте присутствуют две отчетливые полоски. На пляж не иду. Лечу. Ощущение такое, что за спиной выросли крылья. Внутри меня зародилась новая жизнь от любимого человека, которому бы я родила еще пятерых детей, даже не задумываясь. «Быстро же ты пришла в себя, Анюта!» Произносит Богдан и смотрит на меня пронзительно долго. «Я уже думал вызвать врача». «Не надо врача!» Улыбаюсь в ответ. «Со мной все хорошо. Я не больна, Богдан. Оказывается...» Я просто беременна». Муж в два счета оказывается рядом. Крепко обнимает, гладит по спине. Сумасшедшее чувство эйфории и огромного всепоглощающего счастья наполняет меня изнутри. «Это все правда происходит со мной? С нами? Сегодня самое доброе утро, которое только может быть, дюймовочка», произносит любимый муж. «Подаришь мне сына? А если это будет девочка?» напрягаясь всем телом. «Расстроишься? Глупая». Богдан коротко целует меня в висок и крепче прижимает к себе, и я больше ни капли не сомневаюсь в том, что он будет рад любому результату.